Глава тридцать шестая. «Говоришь, ты порезала одного из этих ребят?» – спросила Кори. Около пяти часов утра ее сладкий сон был прерван телефонным звонком. «На сто процентов в этом уверена», – подтвердила Нора Келли. «К тому же глубоко». «Ты видела, куда его ранило? В лицо, в руку?» «Нет». «Будем надеяться, что нам повезет и пострадавший обратиться в больницу или клинику, чтобы ему оказали первую помощь» вскоре помолчала. «Получается, ты не знаешь, что эта компания делала в Хайлонсами? И ты даже не уверена, что они пришли именно за вами?» «Они были вооружены. Но я тут подумала, если бы они с самого начала собирались на нас напасть, я бы с тобой сейчас не разговаривала. У меня появилась одна версия. Эти трое что-то искали в Хайлонсами. Наше присутствие застигло их врасплох, и они всего лишь предприняли попытку нас отпугнуть». Но это только предположение. Так или иначе, вы двое должны прийти и подать заявление. Это я уже поняла. Нора заколебалась. Послушай, Кори, во время раскопок мы сделали несколько важных открытий. Каких? Нора вкратце рассказала о том, что сокровище Гоуэр искал не один, а с напарником. Рассказала о необычной позе, в которой было похоронено тело, и о магической связке, брошенной хозяином. «Как ты назвала эту штуку?» «Магическая связка. В нее входят каменные фигурки, травы и разные предметы, обладающие сверхъестественными или целительными свойствами. Уверена, что она принадлежала спутнику Гоуэра. Хозяева очень дорожат магическими связками. Странно, что Апач не взял ее с собой». Кори села на постели. «И золотой крест оставил. В этой истории вообще много странностей». «Это уж точно». При других обстоятельствах я бы оставила магическую связку там, где нашла. Но когда вокруг в темноте кто-то бродит, рисковать нельзя. Наступила пауза. Кори, кажется, я знаю, как напасть на след напарника Гоуэра. Серьезно? После стольких лет? Его, наверное, нет в живых? Скорее всего. Но если мы узнаем, что произошло с ним после этих событий, картина прояснится. Магическая связка с мешочками земли — уникальная вещь, Они все отличаются друг от друга, одинаковых не существует. По ней я постараюсь узнать, кто такой Апач, действительно ли они с Гоуэром работали вместе, а если повезет, то станет ясно, что именно они искали. Но магическая связка — это улика. Если найдем напарника Гоуэра, вдруг он жив, он расскажет нам, что случилось на самом деле, заполним все пробелы, может быть, он даже приведет нас к сокровищам. Коря открыла было рот, собираясь возразить, но вместо этого вздохнула. «Ну хорошо, бери кипа и приезжайте часов в одиннадцать. Мы примем у вас заявление, а я постараюсь раздобыть для тебя фотографии и опись». «Нет, мне нужны не снимки и не списки вещей, а сама магическая связка». «Ты издеваешься? Я не могу просто взять и отдать ее тебе. Она часть цепочки доказательств». «Между прочим, это ты явилась ко мне на место раскопок, умоляя меня помочь. Ты заинтриговала меня и втянула в эту историю, от которой моей карьере один вред. Или мы исполняем свой долг и распутываем клубок до конца, или больше не рассчитывай на меня». «Ну, ты даешь», — Кори плюхнулась обратно на подушку. «Ладно, что-нибудь придумаю. А пока отдохни и будь осторожна. Похоже, нам с тобой предстоит нелегкая задача». И Кори отсоединилась. Примерно в двадцати милях к юго-востоку, в маленькой звуконепроницаемой комнате, заполненной электронным оборудованием, генерал Марк МакГург наблюдал за тем, как лейтенант Вудбридж щелкает мышкой, ставя на паузу звукозаписывающую программу, запущенную на ее компьютере. Затем Вудбридж сохранила файл и посмотрела на генерала. «Порядок?» — спросил тот. Вудбридж прокрутила запись назад. Игла на экране быстро двигалась по электронной волне, потом Вудбридж наугад включил отрывок записи. Через динамики зазвучал голос Норы Келли. «Он расскажет нам, что случилось на самом деле. Заполним все пробелы. Может быть, он даже приведет нас к сокровищам». «Прекрасно, лейтенант», — похвалил генерал. «Отличная работа». «Что, если они узнают место, сэр?» «Это не проблема». Тихо и почти ласково произнес МакГург. «Я знаю, что надо сделать, чтобы эта информация не пошла дальше их».